Эмоциональная гигиена и ценность себя. Во всем виновата идеальная мать. Если вы помогаете, питаете и поддерживаете эмоционально какого-то человека, он может перепутать вас со своей идеальной матерью. Так может произойти, даже если вы мужчина. Дело не в половой принадлежности, а в позиции, которую вы заняли. И в позиции, которую принял тот, кого вы питаете. Это позиция грудного вскармливания. Метафорически, конечно. Второй человек сидит у вас на ручках, а вы его укачиваете, успокаиваете и кормите. Жалеете и по головке гладите. Даже если на вид вы два взрослых человека, но все равно вы идеальная мать, а второй — ваше дитя. Вы даете энергию, молоко, а второй потребляет. И любит вас за это, хвалит и ласкает. Вы такой добрый или такая добрая, как мама. Как идеальная мать, по которой в душе тоскует каждый человек. Ну вот, а теперь попробуйте не покормить ребенка или не утешить его. Он рассердится, да и вообще рассердится рано или поздно, когда вы не сможете удовлетворить все его капризы и желания. Или в его жизни произойдут неприятные события коленку расшибет, ушко заболит, или кредит возьмет, а заплатить не сможет. Или муж обидит, жена изменит. Кто во всем виноват? Конечно, мать. Ведь идеальная мать должна заботиться, чтобы малышу было хорошо. Правильно? Если малышу плохо, эта мать плохо о нем заботится. И малыш начнет вымещать на матери свое недовольство и гнев, капризничать и гневаться. Мать ведь обязана это терпеть, правильно? Даже если его родная мать дала бы подзатыльник за малейшее проявление агрессии, вы-то не родная, а идеальная мать. Терпеливая. Кроткая, всепрощающая, безусловно, любящая своего малыша, который вымещает на вас все свои разочарования и требует звезду с неба, которую вы предоставить не можете. Но ну, так получайте. Типичный пример отношений — мать и дитя. Это алкоголик и его жена. Она его лечит, питает, ругает и держит на ручках. Алкоголик сначала проникается горячей благодарностью — а потом обвиняет во всем свою идеальную мать. Вот что будет, если вас перепутают с идеальной матерью, со своей личной идеальной матерью. Претензии будут такими, что вы ахнете, и вымещать на вас будут весь негатив, требовать, истерики закатывать, обижаться. А когда вам надоест это терпеть, и вы, взрослого дяденьку или тетеньку, попробуете привести в чувство и напомните, что им много годиков, а вы не их мама, они скажут, что вы их предали. Бросили, поступили плохо, подло. Можно сказать, завели в зимний лес и оставили там. Подкинули чужим людям, и они будут в это верить. Вот что самое плохое. Поэтому не надо становиться матерью взрослым людям. Тем, кто сначала так расхваливает вашу доброту, умильно заглядывает в глаза и лепичет, что вы как мама. Вы мать только для своих детей. Или отец. Или бабушка и дедушка. Или просто совершенно отдельный человек, который не может нести другого на руках и кормить пожизненно грудью, питать или леять. И не надо вымещать на вас свои комплексы и желания, превращая вас в мать питающую. Это всегда плохо заканчивается. Пытка под видом заботы. Эмоциональное насилие — отличная вещь. Доказать его трудно, следов на теле нет. А на все робкие жалобы можно отвечать так. «Я добра тебе желаю и забочусь о тебе». Жалобы со временем прекратятся. Я же говорю, отличная эта вещь. Потому что тот, кто подвергается насилию, убеждается бесповоротно. Ему желают добра. Его любят. О нем заботятся. Сам он ни на что уже не годится. Достаточно сказать жене. «Ты так опустилась. Ты ужасно выглядишь в этом халате. Ты совсем не ухаживаешь за собой» и повторять это систематически, чтобы через короткое время превратить веселую и успешную женщину в пациентку-психиатра. Если психика крепкая, то в пациентку-терапевта или хирурга, так как разовьются психосоматические болезни. А если она оденется красиво, надо систематически говорить, куда это ты так вырядилась. Ты похожа на женщину легкого поведения, в твоем возрасте это дико. Эмоциональный насильник не бьет кулаками по лицу. Он душу целенаправленно и систематически топчет. Занижает жертве самооценку. Делает замечания, желательно при всех. Ядовито шутит, и все смеются, даже жертва. А потом плачет, потому что она ненормальная истеричка, как всем давно известно. Насильник ведь с родственниками установил контакт и всем намекнул, как ему трудно жить с таким персонажем. Но он любит и заботится и вымещает свое настроение, конечно. Он никогда не расскажет, что у него проблемы на работе. Начальник на него наорал или он проворовался. Он придет домой и расскажет, как красиво другие одеты, как они образованные и умные, как повезло другим с женами и детьми или с мужьями. Насильником в семье может быть и муж и жена, и мать, и отец, а на работе кто угодно может быть насильником. И самое плохое, что через некоторое время Жертва будет гордиться своим палачом и испытывать безмерную благодарность, что с ней вообще живут и общаются, вместо того, чтобы сдать в сумасшедший дом или в приют. Эмоциональное насилие еще в 1984 году признали психологической пыткой, длительной, систематической, не оставляющей следов. Пытки запрещены, но все равно к несчастью применяются. И жертву эмоционального насилия Чехов хорошо описал. К забитому мужу жена обращалась криком. «Досифей, поди сюда, мух от меня отгоняй». И все перешептывались. А ведь был инженером когда-то. Паровую молотилку изобретал. Эмоциональный палач потом будет горько плакать и волосы насобервать на похоронах. Ему одиноко будет очень. Некого пытать. Но, к несчастью, жертвы находятся легко. Достаточно сказать, Я забочусь о тебе, и отныне я всегда буду о тебе заботиться. Верни мою душу. Мысли о человеке причиняют боль, заставляют страдать, даже если этого человека уже нет. Он ушел или умер, а душа болит. Или мы не нужны ему, а мы любим, ясно понимая безнадежность любви. Или ненавидим. Это враг, который причинил много горя и невозможно перестать думать о нем. Возникает мучительная связь, уходят силы и нет радости жизни, словно дыра в душе образовалась. Так и есть. «Он украл мою душу», — говорят туземцы. «Ты украла мое сердце», — поют в песне. Любовь и ненависть — самые сильные эмоции. Отдавая их другому человеку, мы отдаем самое ценное, что у нас есть, часть души, и образуется связь, Энергия жизни уходит в эмоционально значимого другого. И бесполезно воображать, как вы рвете невидимые нити или режете веревки. Это как представить, что вы руку себе отрезаете или глаз выкалываете, облегчения нет. Рука и глаз по-прежнему ваши, и они болят. И один психолог правильно предложил: надо забрать то, что вы отдали. Забрать, а не резать. Представить отданные чувства в виде золота, роскошного букета драгоценного камня и попросить вернуть. Сказать «Отдай, пожалуйста, то, что я тебе дал. Тебе это все равно не нужно. А я страдаю и мучаюсь. Верни мою душу. И это хорошо и правильно». С ушедшим любимым уходит часть души. Каждый враг похищает эмоции, самое ценное, что у нас есть, и уносит с собой. «Отдайте, пожалуйста, то, что вам не нужно». Так следует попросить, и, как ни странно, это лучше помогает, чем лихие советы — не думать об этом человеке, разрезать веревки и прочее. Нужно вернуть свое, то, что было отдано или украдено, и станет легче. И можно долго и сложно пояснять, как это работает. Но работает. Перестаньте быть яблоней. Кто благодарит солнце за то, что оно светит? Да никто. Давно вы благодарили легкие за то, что они дышат? Или кислород за то, что он дает возможность жить? Вы собирали когда-нибудь яблоки? А говорили «спасибо, я так благодарен»? Вряд ли. Если вы не слишком духовно продвинутый человек, который практикует философию благодарности. Многими вещами мы просто пользуемся. Они есть, они нам нужны. Вот мы ими и пользуемся. Это совершенно нормально. Так зачем удивляться, если вами пользуются и не благодарят? Или благодарят на словах, дежурными фразами, но ничего не платят. Вы есть, вы даете яблоки. Вот вами и пользуются. Греются вашей энергией, потребляют ваш ресурс и едят ваши яблоки. Но человек не дерево и не звезда. Он живой. Он делится собственной жизненной энергией, которая ему самому нужна. Отдает кусочек себя когда помогает кому-то. И в конце концов надоедает раздавать свою жизнь направо и налево, кто потребляет и даже спасибо не говорит. Надоедает быть деревом. Выход один. Перестаньте давать. Хотя бы на время прекратите поток благодеяний. Прекратите обслуживать тех, кто в состоянии о себе позаботиться. Прекратите отдавать свои хлебные карточки тем, кто не работает. Перестаньте давать яблоки даром и повесьте ценник. Яблоки стоят столько-то. И только тогда поймут, как ценно то, что вы давали и делали. Одна женщина уехала на неделю к больной маме. И неделю муж и двое детей-подростков пожили одни. Им эта неделя показалась трудной и бесконечно долгой. Еду надо готовить, посуду мыть, вещи стирать и гладить, ходить в магазин, гулять с собакой. Много чего надо делать, а некому. Оказывается, это так трудно и непросто, Все делать самим. Это труд. На работе можно взять отпуск. Если вы привыкли к вашему круглосуточному труду, пусть без вас справятся. А родственникам, которые регулярно занимают у вас деньги, надо вежливо отказать. Пусть возьмут в банке кредит и посмотрят, сколько этот кредит стоит. Иногда это единственный способ перестать быть яблоней. Не давать яблоки. И перестать быть солнцем. Перестать светить. Иногда можно и отдохнуть. Обогревать собой мы не всегда можем. И если люди просто забыли о том, как много вы даете, они вспомнят и поймут. И будут больше ценить. А если не уважали и умышленно обесценивали, отвалятся от вас, как пиявки. И пойдут искать новое дерево. Наивную яблоню или новогоднюю елку с подарками и игрушками. Видели, что потом делают с праздничными елками, Где потом оказывается дерево, которое использовали? Искусственное убирают в коробку, а настоящие несут на помойку. Подумайте об этом, если ваше добро и заботу обесценивают и не замечают. На свет летят не только бабочки. Почему я делаю добро, а мне платят злом? Неблагодарностью, низостью, клеветой? Да еще и насмехаются надо мной глупым. Так над Джеком Лондоном насмехались. Он из последних сил, тяжело больной, писал книги, чтобы деньги заработать. Его дом на ранчо кто-то сжег, и надо было кредиты платить, на которые он строил дом. И кормить кучу друзей, философов, психологов и просто бродяг, которые на этом ранчо и жили. И полумёртвая от усталости, Лондон услышал, как один друг говорит другому «Надо жить на денежки Джека, у него их куры не клюют». И вскоре писателя нашли мертвым. Сорок лет ему было всего. Почему так случается? Многие добрые люди ломали голову, искали причину в себе, пытались разобраться. А в парке Вены есть табличка с надписью, которая все объясняет. Когда вы кормите голубей и белочек, вы кормите также и крыс. Когда вы излучаете свет и добро, когда вы готовы отдавать и жертвовать, когда вы делитесь щедро и протягиваете белочкам и голубям крошки, непременно прибегут и крысы. Полакомиться. Сожрут угощения, а потом набросятся на голубей и белочек. Это закон. Если вы утратите бдительность и будете кормить всех подряд, так и случится. Не надо всех зазывать в свой гостеприимный дом и в свое большое сердце. Не надо держать двери нараспашку. Не надо селить на своем раньше подозрительных проходимцев. Они сожгут дом, а голубей и белочек съедят. Добро надо делать с осторожностью. Ради себя и ради добрых друзей. Добро весьма привлекательно для зла, заманчиво. Оно светит и греет. И на свет летят не только прекрасные бабочки, но и летучие мыши-вампиры, летучие крысы. И зло за добро приходит из-за нашей собственной неразборчивости, из-за романтизма и наивности. Не думаем о себе, подумаем о добрых друзьях, о голубях и белочках, и будем разборчивы и внимательны. Кто это ест из наших рук? Как не стать дойной коровой? Есть фразы-маркеры, которые означают начало доения. Ну вот как корова доят. Погладят сначала по вымени, а потом начнут доить. Если не хотите оказаться в положении коровы, отвечайте честно и прямо. Может, вас обругают те, кто только что гладили и приноровились поудобнее. Но зато и доить не будут. Неприятно чувствовать себя коровой. Вот эти три фразы, которые сопровождают просьбу. И вот формула такой просьбы перед началом даяния. Сначала излагается вежливое принуждение к бесплатному труду, к услуге или к передаче за даром продукта вашей работы. Все очень по-доброму и с комплиментами. А потом добавляются эти фразы. Вот они. Первое. Если вам, конечно, не трудно. Имеется в виду, что не трудно. Это же ясно. Ерунда какая — дать ведро молока. Но просящий соблюдает правила вежливости. Видите, вас вежливо спросили. Вернее, не спросили, а утвердительно сказали — нетрудно. Второе. Если это вас не обременит. Как это не обременит? Вас уже обременили просьбой, а теперь выражают уверенность, что выполнение просьбы вас не обременит. У вас полно молока. Дайте ведро. Лучше два. Третье. Заранее благодарю. То есть проситель уже уверен в выполнении своей необременительной и нетрудной просьбы. Уже ухватил вас за вымя, извините, и подставил емкость. Вы уже должны. Вам же уже сказали спасибо. Заранее дали аванс. Так что старайтесь оправдать ожидания. Эти три фразы, которые ясно указывают на то, что просящий давит на вас и манипулирует. Это слова принуждения, замаскированное потребительство. И отвечать надо прямо и честно. Мне это трудно. Меня это обременит. Не могу принять вашу благодарность. Я не дал согласия на исполнение вашей просьбы. Вот тут просящий себя и покажет. Вы обманули его, потому что обманули его ожидания. Вы притворились коровой, а на самом деле вы не корова, и не раздаете молоко ведрами всем желающим. Вы притворщик и взяли аванс, благодарность, вежливость, заботу, а молока не дали и отношение к вам сильно ухудшится. Но это лучше, чем быть коровой. Не ищите причину в себе. Человека бросить нельзя. Он не вещь. Есть такие мудрые слова. Можно. Потому что тех, кто бросают, относятся к другому человеку именно как к вещи, как ребенок к игрушке. И восторженная радость, увлеченность, обожание и признание в любви кончаются в лучшем случае равнодушием и скукой, в худшем — ненавистью. От любви до ненависти один шаг, если это незрелая любовь незрелой личности. И брошенный человек страдает, ищет причину. Может, я что-то не так сделал, сказал? Может, меня оговорили злые люди? Может, коварная разлучница или соперник вытеснили меня из сердца любимого человека? В чем причина? Несчастный брошенный человек пытается эту причину выяснить, поговорить, но его избегают, от него отмахиваются или вовсе обвиняют и поливают помоями. В итоге брошенный с удовольствием соглашается, что он виноват в том, что его бросили. Так поступают инфантильные личности, неспособные на истинную любовь. Они о любви понятия не имеют, их никто не любил прежде, и они никого не любили. Они способны только на влюбленность. На восторженное обожание и преувеличенный интерес, которые длятся недолго. Игрушка надоедает, конфеты съедены, наступает скука или раздражение, и даже гнев. Фрейд описывает ребенка, который восторженно играл с котенком. Очень его полюбил, а потом убил молотком за то, что котенок его царапнул случайно. И очень удивился, что котенок больше не играет. Надо же. Так поступают те, кто бросает близкого человека. Столкнувшись с чужими потребностями, желаниями, чувствами, с душой, они предпочитают бац и молотком стукнуть. Или бросить. Котят полно на свете. И не надо себя винить, искать причины, страдания и так достаточно. Это очень тяжелое потрясение, когда бросают в любви и в дружбе. Но причина точно не в вас. Это главное — не в вас причина. И главный тревожный сигнал, когда любовь декларируется вслух, громко и восторженно. Когда в начале отношений внимания слишком много. Когда без вас просто жить не могут. Это сначала, а потом вполне могут. Поберегите себя и не ищите причин в себе. Такие уж это люди, инфантильные и эгоцентричные. С молотками за спиной. Эффект наблюдателя. Пациентки толстели, когда доктор уходил в отпуск. Соблюдали диету, делали упражнения, а вес не уходил. Или даже прибавлялся. А когда доктор выходил из отпуска, процесс снижения веса начинался с новой силой. Хотя доктор просто консультировал, проверял, давал рекомендации и советы. И этот умный врач понял, в чем дело. Пока он был на работе, он непрерывно думал о своих пациентах. Беспокоился, размышлял, немного тревожился, всех держал в поле внимания. А в отпуске он специально отбрасывал все мысли о работе, чтобы как следует отдохнуть и набраться сил. И его дамы забывали о докторе временно. Их внимание было поглощено весом и диетой, но это не давало результатов. Взаимное внимание влияет на процессы. Еще физики заметили, что в присутствии наблюдателя частицы меняли траекторию, а почему — непонятно. Этот эффект до сих пор не до конца объяснен, Но добрые мысли о ком-то и душевная забота могут помочь выздоровлению и, возможно, избавить человека от опасности. Стихотворение «Жди меня, и я вернусь» — именно об этом. Постоянная мысленная поддержка влияет благотворно на другого человека. О дурных людях думать не надо, о тех, кто вас мучает и обижает, ведь внимание к ним будет ухудшать ваше состояние отнимать жизненные силы. Поэтому надо регулярно встречаться с приятными людьми, общаться, напоминать о себе, лайки друг другу ставить и всячески проявлять доброе внимание к тем, кто вам дорог. Поле внимания — удивительная вещь. Подумайте о том, кто в вашем поле внимания и в чьем поле внимания вы. И не задерживайтесь в отпуске слишком долго, чтобы цветы не увяли. «Верь, но бдительности не теряй». Во дворе валялся плюшевый медвежонок. Его мальчишки подобрали и стали им футбол играть. А девочки смеялись. Медвежонок был грязный, старый, без глаз. Голова из папье-маше, а сверху плюш натянут. Голова проломлена, плюш порвался, рана зияет. Потом медвежонка швырнули в лужу, и тоже все смеялись. Я подобрала его и домой принесла, плача в детстве я часто плакала молча была тихая плакса дома мама сначала заругалась это грязный медвежонок на нем полно микробов и папа был недоволен родители ведь были врачи но потом меня пожалели и медвежонка очистили его бензином который папа принес из гаража глаза приделали перламутровые пуговицы с черной серединкой голову папа зашил аккуратно как положено доктору А чтобы шов было не видно, на медвежонка надели мою панамку и бант повязали капроновой на шею. А потом я медвежонка посадила в игрушечную сидячую коляску и пошла гулять. Ах, как всем понравился медвежонок. Все хотели его взять себе и просили подержать и погладить. Я разрешала, но очень бдительно. Помнила, как им в футбол играли эти же дети и смеялись над ним. Этот медвежонок все еще цел и невредим, Только панамка потерялась, и все еще виден шрам на голове шов, который папа шил. Так часто бывает: сначала человек все потеряет и заболеет, обнищает, или в казенный дом попадет, в тюрьму или больницу, или просто сидит на лавочке. Больной и пьяный, да что угодно может случиться. А потом все наладится. Кто-то ему поможет, поддержит, вымоет, обогреет, накормит, наложит швы на раны. И с человеком все станет отлично. Сколько раз я такое в своей работе наблюдала и помогала, конечно. И потом этот обеспеченный и здоровый человек в новой Панамке пойдет гулять. Ах, как он всем станет нужен. Сколько появится новых друзей, сколько старых вернется, тех, что им в футбол играли. И все будут улыбаться и тянуть руки. И хотя хочется дать по этим рукам, мы эти руки пожмем. Позволим себя обнять дружески и улыбнемся, но будем бдительными и благодарными тем, кто нас подобрал и отнёс к себе домой. Обычно это один единственный человек. Тихая плакса, так сказать.